Я и вышел из Лувра в девять часов, потому что, кстати сказать, я составил на службе у герцога И по этой причине я через час вынужден буду вас покинуть. И вы от этого в восторге? Честное слово, нет. Герцог Лансонский очень угрюмый и очень капризный господин. И я предпочитаю, чтобы меня ругали такие прелестные губки, как ваши. Чем такой перекошенный рот, как у него? Ну-ну... «Так-то лучше», — заметила герцогиня. «Да, вы сказали, что вышли из Лувра в девять часов?» «Ах, боже мой, конечно!» Я намеревался идти прямо сюда, как вдруг на углу улицы Грианель увидел человека, похожего на Ламоля. «Прекрасно! Опять Ламоль?» «Всегда Ламоль, с вашего или без вашего позволения, Грубиян!» «Прекрасно!» — сказал как Коконус. «Значит, снова начнем обмен любезностями?» — Нет, но с меня довольны ваших рассказов. — Да ведь я рассказываю не по своему желанию. Это вам желательно знать, почему я опоздал. — Конечно. Разве я должна приходить первой? — Так-то оно так. Но ведь вам некого было искать. — Вы несносно, дорогой мой. Ну, продолжайте. Итак, на углу улицы Гринель вы заметили человека, похожего на Ламоля. — А что у вас на камзоле? Кровь? — Ну да. Это какой-то субъект упал и обрызгал меня. Вы дрались? Разумеется. Из-за вашего ламоля? А из-за кого же, по-вашему, мне драться? Из-за женщины? Спасибо. Так вот, я следую за человеком, который имел неосторожность походить на моего друга. Я настигаю его на улице, как иер, обгоняю его и при свете из какой-то ловчонки заглядываю ему в рожу. — Не он. — Ну что ж, вы хорошо сделали. — Да, но ему-то от этого было плохо. — Сударь, — сказал я ему, — вы просто-напросто хлыщ, коль скоро вы позволяете себе походить издали на моего друга Ламоля. Он истый кавалер, а кто увидит вблизи вас, тот подумает, что вы просто бродяга. Тут он выхватил шпагу, я тоже. После третьего выпада невеже упал и забрызгал меня кровью. «Ну, вы, по крайней мере, оказали ему помощь?» «Я только хотел это сделать, как вдруг мимо нас проскакал всадник. О, на сей раз, герцогиня, я был уверен, что это ламоль. К несчастью, конь скакал галопом Я бросился бежать за всадником, а люди, собравшиеся посмотреть, каков я в бою, побежали за мной. Но так как вся эта сволочь следовала за мной по пятам и орала, меня могли принять за вора, так что я вынужден был обернуться». и обратить ее в бегство. А на это потратил некоторое время. В это-то самое время всадник исчез. Я бросил все его разыскивать, принялся разузнавать, расспрашивать, объяснял, какой масти его конь, все впустую. Напрасный труд, никто его не заметил. Наконец, выбившись из сил, я пришел сюда. «Выбившись из сил», — повторила герцогиня, — «как это любезно!» «Послушайте, дорогой друг, — сказал как нас небрежно раскидываясь в кресле, — вы опять собираетесь с поедом есть меня из-за бедняги Ламоля. И вы не правы, потому что дружба — это, знаете, эх, были бы у меня ум и образование моего бедного друга, я бы нашел такое сравнение, которое помогло бы вам понять мою мысль. Видите ли, дружба — это звезда, а любовь — любовь. Ага, нашел сравнение. А любовь – это только свечка. Вы мне возразите, что бывают разные сорта. Сорта любви? не свечей. И что среди них бывают и первосортные. Например, розовые. Возьмем розовые, они лучше. Но даже розовая свеча сгорает, а звезда сияет вечно». На это вы мне ответите, что если сгорит одна свеча, ее можно заменить целым факелом. «Господин Дококоннос, вы фат!» «Э-э-э! Господин Дококоннос, вы наглец!» «Э-э-э! Господин Дококоннос, вы негодяй!» «Герцогиня, предупреждаю вас, вы заставите меня втройне сожалеть об отсутствии ламоля. «Вы меня больше не любите!» Напротив, герцогиня, вы понятия не имеете, что я боготворю вас. Но я могу любить вас, любить нежно, боготворить, а свободное время расхваливать моего друга. Значит, свободным временем вы называете то время, которое проводите со мной? Что прикажете делать? Бедня-голомоль не выходит у меня из головы. Это ничтожество вам дороже меня. Слушайте, Аннибал, я вас ненавижу». — Будьте откровенны и смело скажите, что он вам дороже. — Анибал, предупреждаю вас, если вам что-нибудь на свете дороже меня... — Анриетта, прекраснейшая герцогинь поверьте мне, ради вашего спокойствия не задавайте мне нескромных вопросов. — Вас я люблю больше всех женщин, а Ламоля люблю больше всех мужчин. — Хорошо сказано, — внезапно произнес чей-то голос. Шелково-изорчатая портьера перед большой раздвижной дверью в толще стены, закрывавшей вход в другую комнату, приподнялась, и в дверной раме показался Ламуль, как прекрасный Тициановский портрет в золоченой раме. «Ламуль!» — крикнул Коконос, не обращая внимания на Маргариту и не тратя времени на то, чтобы поблагодарить ее за сюрприз, который она ему устроила. «Ламуль, друг мой, милый мой Ламуль!» и он бросился в объятия своего друга, опрокинув кресло, на котором сидел, а за заодно и стол, стоявший у него на дороге. Ламоль, в свою очередь, порывисто сжал его в объятиях, но все же, не выпуская его из объятий, обратился к герцогине Неверской. «Простите меня, герцогиня, если мое имя порой нарушало мир в вашем очаровательном союзе». «Конечно», — продолжал он, — с низнеснимой нежностью взглянув на Маргариту. Я повидался бы с вами раньше, но это зависело нет от меня. Как видишь, Анрета, я сдержала свое слово. Вот он, вмешалась Маргарита. Неужели этим счастьем я обязан только просьбам герцогини? Спросил Ламоль. Только ее просьбам, ответила Маргарита. Но вам, Ламоль, я позволяю не верить ни одному слову из того, что я сказала. тот какконас который за это время успел раз десять прижать своего друга к сердцу раз двадцать обойти вокруг него и даже поднес к его лицу канделябр чтобы ввслась на него наглядеться наконец встал на колени перед маргаритой и поцеловал подол ее платье ах как хорошо воскликнула герцогиня неверская ну теперь я не буду такой несносной черт побери вскричал кокон Для меня вы всегда будете обожаемой, я скажу это от чистого сердца. И будь при этом хоть 30 поляков, сарматов и прочих гиперборейских варваров, я заставлю их признать вас королевой красавицей.